Ничего решительно не поняв, Иванопольский плюнул, вышел на улицу и долго еще стоял перед фасадом пищетреста, изумленно пяля глаза на его голубую вывеску с круглыми золотыми буквами. — Что случилось? — думал бывшую прав делами. — Что за кислота такая в городе? Он толкнулся было в магазин фирмы «Лапидус и Ганичкин» но тут его ждала неожиданность. Железные шторы магазина были опущены, первая стеклянная дверь была закрыта на ключ, а на второй двери Иванопольский увидел большую сургучную печать. Петра Калистратовича взяла оторопь, И он стал бегать по городу, желая восстановить прежние связи и разыскать кончик нити того счастливого клубка, в сердцевине которого ему всегда удавалось найти прекрасную службу, возможность афер, командировочные тантьемы, процентные вознаграждения, словом, все то, что он для краткости называл живым делом. Но все его попытки кончались провалом. Одни его не узнавали, другие были непонятны и возмутительно официальны, а третьих и вовсе не было. Они сидели там, откуда Петр Калистратович только сегодня вышел. «Придется в другой город переезжать», — бормотал Иванопольский. «Ну и дела». А какие такие дела происходят в городе, он себе еще не уяснил. Побегу к бракам. Если браки пропали, тогда дело гиблое. Делами общества со смешанным капиталом триггеры брак ворочил один Николай Самойлович брак, потому что триггер запутался в валюте и давно был выслан в область которая до приезда Триггера славилась только тем, что в ней находился полюс холода. Дом браков был приятнейшим в пищеславе Его усердно посещали молодые люди с подстриженными по боксерски волосами, в аккуратных костюмах, продернутых шелковой ниткой, в шерстяных жилетах, туфлях мастичного цвета и мягких шляпах. Именно здесь впервые в Пищеславе был станцован черлстон и сыграна первая партия в пинг-понг. Семья браков умела жить и веселиться по-заграничному. В передней с молодых людей горничная снимала пальто и брала на чай. После танцев проголодавшимся давали морс с печеньем, а браковские дочки развлекали их разговорами на зарубежные темы говорили преимущественно о разнице в ценах на вещи между Берлином и Песчеславом, клеймили монополию внешней торговли, из-за которой ходишь голая-босая, и о новой заграничной моде пудрится не пудрой, а тальком. Этому молодое поколение браков придавало особо важное значение.